Николай Лесков. Засуха. Глава первая. Лет пятнадцать назад в одном селе умер от опоя приходский паномарь и был похоронен на своем приходском кладбище. Как на грех, вскоре же после похорон этого опивицы настала засуха. Зелени стали желкнуть. Крестьяне повесили головы, подняли образа, отслужили на поле мирской молебен на коленах с рыданиями. А засуха все продолжалась. Крестьяне совсем растерялись. Хорошо знакомые ужасы предстоящего голода приводили их в совершенное уныние. Вдруг в село заходит какой-то грамотей не то солдат, не то корабейник. Беседуя о том о сём, крестьяне рассказали ему о своём горе злосчастья, о засухе, а как-то, к слову, сболтнули и о Пономаре, умершим от опоя. Громотей был плут, он скомбинировал в своей голове целый план, как принадуть находящихся в отчаянии крестьян и вызвался дать им средства против засухи. Запросил он за свою помощь недорого. Бедняки собрались, потолковали, скинулись и отдали Грамотею то, что он требовал. «Вот что я вам скажу, православные, только чур, чтоб слушать меня, и опять чтоб меня не выдавать», — сказал Грамотей. «Нет, чего выдавать, таковские ли мы?» говори кормилец смело говори завопили крестьяне ну слушайте вся эта ваша полевая беда больше ни от чего как от пономаря от мертвого то от мертвого крестьяне начали креститься шептать господи иисус христос и оглядываясь назад за плечи теснее сжимались в кучку так что же ты нам теперь родимый помогай Помогать-то хорошо, коли сами себе станете помогать. Что ж нам теперь делать-то, скажи, болезный? А что делать, продолжал незадумчивый грамотник. Больше ничего, как выбросить надо этого пономаря с кладбища. Да как ты его выбросишь? Известно как, взял да и выбросил. Поп не согласится. Согласится, небось. Грамотей рассказал множество на живую руку сложенных басен и побосенок. Что, как у нас такие случаи, были там-то и там-то, что о таких-то он от верных людей слыхал, а такие-то и сам знал и помогал в них так, что и поднес ему зато благодарны. У страха, говорят, большие очи и легкая вера. Крестьяне поверили, что всему делу вина мертвый панамарь, что их родителям с ним тяжко лежать на одном кладбище, и оттого они упросили Бога и мирского молебна не слушать. На другое же утро, после пущенной этим проходимцем в народ утки, сельские старики раненько явились к священнику. Они перекрестились на образ, взяли благословение и просили отца выйти в садок побалакать промеж себя, чтобы во время этого балакания не было никого лишнего, кому про то слушать не следует. Священник вышел, крестьяне ему в ноги. — Что такое, — говорит, — Светы, что нарушилось? — Батюшка, отец Людор, спаси ты себя и нас, горьких, — отвечают крестьяне. Священник ничего не понимает. — Да встаньте, — говорит он стоящим на коленях мужикам, — скажите толком, что там у вас тряслось, мертвое тело, что ли? — Так и есть, отец, мертвое тело всему причинно. — Где? Как? Что? — Мужички, не вставая с колен, рассказали, что вот так и так. Заходил бывалый человек, и вот то и то говорил, от чего дождя нет. Священник обрадовался, что никакой иной беды на миру не случилось. Плюнул и назвал мужиков баранами. А бараны, все знай, стоят на коленах. «Вставайте же, шуты шутывые такие!» Крестьяне, вместо того, чтобы встать, толкнули друг дружку потихоньку локтями и, как по команде, опять все повалились в ноги священнику. «Батюшка, ты сделай свою милость, облаготвори!» «Да чем я вас, глупых, облаготворю? Молебен петь на загонах, пойдемте, опять вам отпою, и ничего мне зато не нужно, а больше что же я могу сделать?» «Нет, что молебен? Молебен, оно, разумеется, на этом благодарим». А ты нам изнештожь по наморя. Что вы, Светы, ума что ли рехнулись? Нет, батюшка, изнештожь. Как же я его изничтожу А уж как знаешь, ну изнештожь. Священнику резонивать куда? И слушать не хотят. Изнештожь, да и только. Мы последние животы сбудем и тебя отблагодарим. Только выкопай ты его с кладбища. А то вот и не поднимемся, так и помрем у тебя в саду. Священник видит, что дело пошло далеко, не говоря ни слова оставил колено преклоненных крестьян, а сам вошел в дом, взял шляпу и, подойдя к решившимся умирать в саду мужикам, сказал «Пойдемте». Крестьяне встали, отряхнули пыль с зипунов, надели шапки и вышли с священником на улицу. «Нутика, где ваш прохожий? Покажите мне его, я с ним поговорю», — сказал священник. — Нет, батюшка, где тебе с ним говорить? Он до зари поднялся и ушел, — отвечали крестьяне, глядя друг на друга. — Куда же он пошел? — А Бог его знает? Не знаем. Так известно заковылял, да и нету. — А кто он такой? — Да кто его, батюшка, знает? — Не знаем. — Да? А как вы думаете? — А как, бачка думать? Господь его знает. Может, из приказных, али из духовных какой. Либо бродяжка. Не ж мой отец про то сведущий. Священник видит, что старики подобрались в себя, и правды у них уже не выкусишь. «Ну, вы, — говорит Светы мои, — все это врете». «Где я, батюшка? Как это можно? Да не, что мы на это согласны». «Ну да ладно, соберите-ка, — говорит, — сходку». Собрали после ранних обедов и сходку. Вышел на эту сходку и священник. Крестьяне сняли шапки, тишина стала мертвая. А мужики все моргают, на небо посматривают, не видать ли тучки. Да губами чмокают, словно у них лишний зуб во рту. Вытащить бы его, и сейчас все бы отлично стало. «Вас, ребята, злые люди смущают», — начал священник. Крестьяне молчат, опять только чмокают, покрякивают, да подувают себе в бороды. «Правда? Смущают?» — повторил священник. Опять молчание. «Да говорите же!» Из толпы послышалось. Нас, отец Лидор, никто не смущает, а мы как сами по своему рассудку. Ну а коли вы сами по своему рассудку, расскажите же толком, в чем дело-то. Да из ничто, что нам понаморя с кладбище вот тебе самое твое первое дело. Он опевица, с ним родителям неспокойно. Зато они молят Бога нам дождя не давать. И Бог твоего молебна не слушает за то, что опевицу с родителями с нашими схоронил. священник пустился разъяснять крестьянам что хотя покойный паномарь и действительно был пьяница, но что он умер смертью не наглою и ненасильственную что он не самоубийца и тело его следовало схоронить на общем кладбище, а выкапывать из могил погребенные тела без разрешения начальства нельзя что за это всем может быть большой ответ крестьяне призадумались в задних рядах сходки что то вполголоса загомонили Мало-помалу все стали оборачиваться на этот гомон. Через несколько минут вся сходка обернулась к священнику спиною и пять за пядью отодвигалась от него к середине выгона. Священник сел на порожке у запасного магазина, у которого собиралась сходка, и терпеливо стал ожидать, чем все это кончится. Сходка, погомонивши и помахавши руками, тем же порядком, то есть пять за пядью, снова подошла к священнику. Весь этот маневр был произведен ею так, что как будто сходка и не отходила, а так мялась да топотала на месте. В самом деле вся экскурсия от магазина на выгон и обратно производилась без всякого уговора, так, по общей сметке. Но священник очень хорошо понял, что мир не зря отходил на совещание, и что его уж теперь прямым путем не свернешь с того, что он порешил себе. По мере приближения сходки к магазину, у которого сидел в своей широкополой шляпе священник, Гомон все помаленьку стихал, а к священнику толпа приблизилась уже в совершенном молчании. «Ну, что же вы, ребята, порешили?» — спросил священник. Опять начались покрякивания, почесывания бород и тихие возгласы. «Господи ты, Иисус Христос!» «Ну что ж, молчать, что ли, мы собрались, ась?» «Ребята, договорите, да что ли?» «Что уговорить-то, батюшка?» «Да что говорить то батюшка да что хотите? «Ублаготвори!» «Как вас ублаготворить-то? Изничтожь пономоря складбище!» «Да что вы в самом деле оглашенные?» «Говорю вам, вот что за это будет!» Священник снова привел все резоны, мужики снова все выслушали, и снова началось молчание. «Ну, как же?» спросил священник. «Да так же, батюшка!» Одно слово, ублаготвори, мы тебе всякое удовольствие предоставим, а не хочешь, так и толковать больше нечего. Так и разошлись. Успокоиться, думал священник, а крестьяне думали другое.